Глава 24. Гватемала? Удивлённо спрашивая практически зная ответ. Кофе из Гватемала я узнаю из всех сортов. Кстати, ещё ни разу не встречал того, кто любит именно гватемальский. Он сильно на любителя. Мысленно ругая себя за тавтологию, жду ответа от хозяйки небольшой кухни, которая сосредоточенным видом варит вторую порцию кофе. Первая чашка уже у меня в руках. Поднимается ароматный пар. Как я люблю. Чёрный, крепкий. «Но чтобы Гватемала?» «Вы такой хороший знаток кофе?» Спрашивает довольно равнодушно, хотя я вижу, что ей интересно. «Нет, не такой хороший». «Хороший знаток вам скажет, из какой именно плантации зёрна. А я так любитель». Усмехаюсь. «На самом деле могу отличить Гватемалу и Колумбию. Бразилию ещё, Кению. А для меня все одинаковые. Я могу отличить только совсем дешёвый, не очень дешёвый, не дешёвый Старбакс». «А что, Старбакс?» «Противно, терпеть его не могу», — кривится она. Я невольно улыбаюсь. В этом мы с ней похожи удивительным образом. Помню, как впервые попал в знаменитую американскую кофейню. Да, понимал, конечно, что там не может быть вкусного кофе, как в Макдаке не может быть вкусного бургера, но... Нет, через полгода жизни в Нью-Йорке я даже к нему привык. Если добавить сироп, можно не плеваться. «Так почему в это мало?» Смотрю, как она наливает кофе себе, процеживая сквозь ситечко. «Меня угостили им однажды в одной небольшой кофейне в центре. Сейчас её уже там нет. На месте её как раз тот самый великий ужасный Старбакс». «И как? Он вам понравился?» Прищуриваясь с Макуя. «Кто?» «А она рассеяна». «Кофе? Мы же говорим о кофе». а кофе только он» улыбаясь ей, думаю что почему-то мне уютно и хорошо сидеть вот так на этой кухоньке. «Да, он. Кофе из Гватемала. Нет, не понравился. Кислый привкус. Но мне подарили целых полкило зерен. Отказаться я не могла. Угостил друг моего мужа». «Этого крокодила?» «Нет, настоящего мужа, то есть...» «Гена что, не настоящий? Опять усмехаясь, потому что, кажется, понимаю, о чём она». Если считать настоящим штамп в паспорте, то, увы. Она не садится, стоит, прислоняясь к шкафчику. Мебель тут простенькая, но подобрана со вкусом. Вообще вся кухня такая вкусная и сделана с любовью. Видимо, у Аси только в одежде особого вкуса нет, но мы это поправим. Стоп. Я подумал так. Мы? То есть... Мне действительно хочется следовать тому самому плану Илона? Глупость какая. К чёрту Илону, просто... Просто сегодня какой-то странный вечер. И чувствую я себя странно. Как доблестный рыцарь Айвенга или Робин Гуд спас ребёнка из лап хищного крокодила. Это был друг моего первого мужа. Кто? Не совсем понимаю, потерял нить беседы, глядя на... на то, как круглая попка подпирает столешницу. Хм, совсем не кстати. Тот, кто подарил кофе из Гватемалы. Мы же про кофе говорим. Наверное. «Ясно. Если вам не интересно так бы и сказали». «Мне интересно, я просто задумался». «О чём?» «Обо всём сразу. Красивая у вас кухня». «Так что там кофе?» «Ничего. Стала пить и привыкла. Теперь вот иногда покупаю, если вижу». «В нём что-то есть в этом кофе из Гватемалы». «Роман, так, что мы теперь с вами будем делать?» Смотрит на меня глазище огромное в дымке от горячего кофе. Что мы будем делать? Хороший вопрос. Вообще, что я собирался делать-то? Ну, после букета пионов, после поцелуев в машине, после того, как с её законом крокодилом разобрался. Чего я хотел? Пять миллионов ей предложить? Или пятнадцать? Да уж, что делать в такой глупой ситуации? Пить гватемальский кофе и думать. Она меня в дом пригласила, чтобы с ребёнком дать познакомиться. И я действительно сегодня впервые увидел свою племянницу. Она, оказывается, такая смешная, милая, озорная. Лысая ещё почти. Сразу понятно, почему они её зовут Алёшка. Чем-то она на пацана похожа. На Фельку. Да, она здорово похожа на Феликса. А вот на красавицу маму не очень. Наши гены перебили. Порода наша, Вишневских. Поэтому, поэтому и должна она носить фамилию Вишневских. И воспитываться в нашем семействе. Вы же понимаете, что я вам её не продам и не отдам. Интересно, она допила кофе? Не хотелось бы получить горячим гватемальским в морду. Пятьдесят. Что? Чёрт, шутки у меня идиотские. Вижу, как она сглатывает. Ставит чашку в мойку, это радует. Стоит, опустив голову. Не плакать, надеюсь, думала. А если... если возьмёт пятьдесят, что делать? Нет, я... я заплачу вот только... Чёрт-те, что делается в моей голове? Удивительно. Что? Теперь моя очередь задать этот вопрос. Я думала, вы реально сумасшедший но вы хуже. Вы нормальный, вроде бы. Вы так считаете. Но на самом деле, я даже не знаю, как объяснить. Не стесняйтесь говорить уже. Я ещё и улыбаюсь, радуюсь. Хм, реально радуюсь. И даже если бы горячим кофе плеснуло в меня, наверное, тоже бы радовался. Что-то со мной не то сегодня. Может, она мне в кофе что-то подмешала, в гватемальский. Или, как любят говорить Илона, полнолуние близится, Меркурий в близнецах. А вы больны в другом смысле, морально. Вы не человек. Вы счётная машинка, калькулятор. Ого, так меня ещё никто не называл. Банкомат вы, вот вы кто. Думаете только деньгами и о деньгах. Знаете что? Вставайте-ка и выматывайтесь отсюда. И все вопросы мы с вами будем решать в другом месте. Интересно, в каком? В суде. Давайте. Можете писать заявление или что там пишут. Попробуйте. Сомневаюсь только, что у вас получится отобрать ребёнка у матери, несмотря на все ваши деньги и связи. Какие связи? Не знаю, какие-нибудь. Наверняка вы дружите с каким-нибудь мэром, министром, может, даже с самим президентом. По президентам это вы у нас. Вы же звонили Владимиру Владимировичу. Хватит надо мной издеваться. Всё, ребёнка видели, кофе выпили. До свидания. И веникс вы заберите. Она замечает в стоящей вазе на столе пионы. «Нет уж, веник ваш. Можете меня им огреть, как в кино». «В каком кино?» Смотрит, губу кусая. «Зря». «Это вам виднее. Вы же у нас любите фразы из фильмов». Встаю, чувствую, что улыбку сдерживать не могу. «Вы тоже». Закончит она уже губу кусать. Ещё немного, я сам её укушу. Опять улыбаясь своим мыслям. «Из чего это я так развеселился?» Она ведь от пятидесяти миллионов отказалась. Сколько же ей надо? Сотка. Что? Сто миллионов долларов. Ого! Глаза полыхают, и она бросается на меня с кулаками, успевая схватить её за запястье и прижать к стене. Смотрю на дверь в кухню, закрыта. Мы вроде не кричали, вряд ли старшая дочь придёт. Набрасываясь на рот любительницы Гватемальского. Нечего было губки кусать. А потом... Потом вдруг приходит мысль, которая меня совсем не радует. И странно, что раньше её не было. Почему ты на него запала? Что? Ты пусти меня, придурок, я закричу. У тебя ребёнок спит. Хочешь разбудить? Скажи, почему ты закрутила закрутилась нема? С кем? С моим братом. Или у тебя их много было? Ты ведь замужняя дама с ребёнком, а он мажор пустоголовый. Почему ты запала на Феликса? Глазами хлопает, не зная, что сказать. «Ладно, неважно. Мне пора. Сейчас уйду. Сейчас вот только...» Ещё раз прижимаясь к её губам с привкусом гватемальского и... И темнота, потому что кто-то проломил мне череп.